Глава шестая Ночное настроение — А как скоро они пропадают? — спросила тем временем Ольга. — Через пару часов, — тут же ответил лысый, — растворяются без остатка, а одежда и предметы остаются. — Чем ты так змея насолил, что она тебя убить успела, а есть не стала? Сурен натянуто попытался пошутить. — Не знаю, — пожал я плечами. — Может, у нее здесь гнездо или еще что-нибудь. — О, Боже! — воскликнула Ольга. — Что случилось? — резко спросил Сурен, развернувшись в ее сторону. — Фу, дрянь! — в сердцах выругалась бизнес-леди. — Змеиное гнездо — это же отвратительно! — Ты так не ори, поняла? — жестко осадил ее лысый. — Я думал, кто-то на нас нападает... А тебе просто змеи, оказывается, неприятны. Знаешь, я когда в Средней Азии жил, они к нам, бывало, домой заползали. Так я их, понимаешь ли, голыми руками брал и на улицу выбрасывал. — Я поняла, — примирительно закивала Ольга. — Никогда просто их не любила, с детства боюсь. — Ладно, пойдем теперь за твоим шматьем. Лысый неожиданно смягчился и похлопал Ольгу по спине. До кладбища мы добрались без происшествий, разве что со скелетами пришлось повозиться, да и то с учетом нашего сопровождения они нас больше тормозили, нежели всерьез угрожали. Забрав вещи Ольги, мы развернулись и направились обратно в сторону базы. Там нас, как и обещал Дима, ждал ужин. Пока мы тренировались на скелетах, Андрей с Суреном добыли какое-то жирнющее мясо, из которого Длинный приготовил наваристый суп. Запах у него был просто убойный, но тут выбирать не приходится. Все-таки не ели мы почти целые сутки. Итак, первыми в дозор сегодня идут из старших Валентин Петрович, из новеньких... Андрей сделал паузу и оглядел всех присутствующих. Василий с Михаилом. Экая ведь незадача с грустью подумал я, — если честно, в мои планы входило хоть немного поспать, и желательно без философских разговоров с моими соседями по пещерке, но, видимо, сегодня не судьба. — А что, обязательно стоять караулить? — заныл мажор. — Кто на нас нападет? Змеи! — Здесь все может быть, — сухо ответил за Андрея Сурен. — Не змей, так волки, такое уже было. «Можно я тоже в дозор?» — неожиданно попросилась Лиса. «Ей-то чего не сидится спокойно?» «Не бойся, Лерочка!» — усмехнулся Игорь. «И до тебя очередь дойдет». «Сегодня в этом нет необходимости», — ответил Андрей, проигнорировав реплику лысова «Будем вас привлекать постепенно». Тем более, раз рядом появились новые монстры, мне будет спокойнее, если в самые опасные смены нас прикроют опытные бойцы. В принципе, если все успокоится, могу завтра тебя с собой взять и все показать. — Я согласна, — кивнула Лиса, а экс-участковый аж дернулся. Видимо, представил, что бы сам сделал, оказавшись с девушкой один ночью в мире, где никакого закона уже нет. — Ладно, может быть, я на него и наговариваю, но что-то в этом человеке есть отталкивающее. Или мне просто кажется. — Можешь пока идти отдыхать, — сказал Сурен и тут же зычно крикнул на весь зал. — Доедаем и отбой! Что ж, хоть я не мечтал оказаться в дозоре так сразу, придется потерпеть. Главное, чтобы за время моего дежурства никто не решился напасть на базу. Хотя, с другой стороны, можно будет заодно прокачаться, если не умру. — Меняемся каждые два часа, — инструктировал нас Петрович. — Один спит, двое караулят. Обычно мы дежурим по двое, но за вами, салагами, поначалу нужен глаз да глаз, поэтому дозор у нас сегодня усиленный. — А кто первый спит? — с надеждой спросил мажор, ожидая, что назовут его. — Вася, — добродушно ответил Петрович, — через два часа он тебя сменяет, а я, так уж и быть, посижу с вами обоими. Мажор вздохнул, но смирился со своей участью, а я лег на драную тряпку у входа в пещеру и накрылся шерстяным одеялом. Раз уж мне разрешили спать, зачем отказываться от такого щедрого предложения?» Однако заснуть мне все же не удалось. Стоило мне почти задремать, как тишину нарушил тихий голос. Именно к таким почему ты начинаешь прислушиваться больше всего. — Ты не обижайся, Мих, что тебя оставил тут первым, — начал Петрович. — Просто ты, судя по всему, из новеньких самый адекватный. Вот и хотел поговорить. — Начало интригует. Кажется, сейчас я узнаю что-то новое. У меня же раньше свой завод был, колбасный, пока я сюда не попал. А что остальные, обычные голодранцы, а вот ты, я же вижу, в жизни понимаешь. В темноте ничего не видно, но готов поспорить, что мажор довольно приосанился. Ведь по сути кто они? Мент, грузчик, да две девки, думающие, к кому пристать. Да и остальные думают только о выживании. А вот что дальше? Мы так и будем здесь сидеть неделю, месяц, год. Одному мне это все не разгрести, и будет нужен помощник, правая рука. Какие тонкие эпитеты и не менее тонкие намеки. Петрович, судя по шуршанию шагов, отвел мажора немного в сторону, так что последующие фразы долетали уже только кусками. Андрей слабак. Девушки достанутся тем, кто по-настоящему достоин. — За Игорем надо присматривать, он что-то задумал. — Интересно, а мне какое место уготовано в этом обществе будущего? И как Петрович планирует захватить власть — переворот или честные демократические выборы? — Получается, ты пошел сегодня с Васей и Ольгой, чтобы прикрыть их от Игоря? Они опять начали двигаться в сторону моей лежанки, и конец разговора я услышал целиком. — Конечно! — Конечно! Вот взбредет ему что-нибудь в голову и пустит вас в расход. И голос такой зловещий. — Вот только неубедительно играете, Валентин Петрович. — Нога не воскреснут просто, и все. Даже мажор не проникся. При желании много чего можно сделать. Отрежут, например, им по ноге, так, чтобы ходить не могли, но и умерли не сразу». И пока они истекают кровью, останется только вернуться и камушки могильные разбить. А когда кто-нибудь что-нибудь заметит, будет уже поздно. На секунду даже у меня пробежали мурашки по спине. Картина встала перед глазами, как будто все так и было. А холодок смерти, казалось уже окончательно пропавший после моего воскрешения, вернулся и практически парализовал тело. «Если со мной что-то подобное случится, сам себя добью и успею устроить психопату горячую встречу. Что-то мне подсказывает, что никто не обрадуется, если узнает про такие развлечения. Но лично мне, когда придумал, что делать в такой ситуации, стало немного легче». «Так с ними суренджи же еще был». «А вот Миша, в отличие от меня, подобной перспективой не проникся». То ли из-за того, что тогда с нами не ходил, то ли просто с фантазией у него не очень. И ты думаешь, он смог бы его остановить? А что нет? Так у него же уровень в два раза выше. И я о чем? Если нет, то все-таки что-то полезное в этой ночной вербовке и для меня будет. Против Игоря это особо не поможет. Думаешь, почему он только пятого уровня? Он специально не прокачивается, говорит, так проще характеристики тренировками поднимать. Вот только все пробовали, и ни у кого, кроме него, не выходит. Андрей попросил к нему не лезть. Вот только я думаю, что у Игоря есть какой-то артефакт, и в нем все дело. Петрович еще какое-то время рассказывал, какие великие дела он бы мог совершить, достанься ему такое сокровище. А вот я в нем окончательно запутался. С одной стороны плетет заговоры, с другой, вроде бы совершенно искренне собирался защищать нас от убийцы с артефактом. И кто он после этого? Эгоистичный идеалист-неудачник? «Эй, Вася, вставай!» Задумавшись, я даже не заметил, как ко мне подошли и начали будить. «Твое время пришло!» «Миш!» — судя по тому, как мажор вскинулся и начал внимательно слушать Петровича, они договорились. «Ты тогда иди сразу к себе, отсыпайся. Чего тебе тут сидеть? А мы уж по покараулим, подождем, пока вторая смена придет. Довольный Миша тут же ускользнул. Повезло ему. При таком разделении труда он явно отдохнет больше, а мне еще два часа изображать бдительную стражу». Хорошо еще, что Петрович молчит, видимо, считает меня недостойным вербовки в союзнике. От нечего делать начал тренировать работу с невидимым карманом. Стоп! А ведь книгу и наплечники я со своего трупа не доставал. Получается, когда ты умираешь, вещи из этого кармана остаются с тобой». Надо бы тогда туда перепрятать все ценное. Прячу траву из теневого мира. Потом хотел положить камень, вот только ничего не вышло. Так, а если вытащить наплечник? Стоило мне освободить место, как камень сразу же исчез из рук. Получается, у меня сейчас три слота. Нет, еще же меч, значит четыре. Или я запутался... Чтобы проверить, на всякий случай вытащил и сжал в руке свою ржавую железяку. — Прекратишь уметь! Или заметил чего? — И что это у тебя такое? Мои манипуляции заставили Петровича тревожно заозираться. — Наплечник! Я его со скелетов подобрал. Я без спешки попытался попристальнее рассмотреть свою находку. — А прятал ты его где? — Что за вопросы... — Но раз что-то непонятное происходит, лучше не спешить и выдавать информацию дозированно. Если повезет, то все просто додумают за тебя, подстроив факты под свою картинку реальности. — В кармане! — Осторожно, Вася. — А, ну точно. — И что же тебе стало понятно? — Ну давай же не молчи. — Сурен же говорил, что ты и меч умудрился оставить змее. «Запомни, если видишь, что выхода нет, прячь в карман невидимку оружие. Оно самое дорогое, что у нас есть. А броня ее на базе тут полный склад». Благодарно кивнув в ответ, я постарался успокоить мысли, переваривая новую информацию. «Для начала, у всех, похоже, только один слот в невидимом кармане, в то время как у меня их четыре». И причина этому может быть только одна — мой интеллект. Дальше. На базе, судя по всему, расположено какое-то хранилище, и было бы неплохо там покопаться. Петрович, по-моему, прошел уже час с начала дежурства. А расскажи, что у вас тут до нас случилось? Рано. Придет время, расскажем, а случится это очень быстро. — — Сурен? И как сумел подкрасться так незаметно? Неужели уже два часа прошло, а я и не заметил? — Он прав, — зевнул во весь голос Петрович. — Иди спать. Не скажу, что я понял, зачем мы просидели рядом с лагерем полночи. И обзора особого нет, а уж про незаметность я молчу. Вот только пока ломать традиции точно рано. Да и идея насчет поспать мне тоже понравилась. Стоило мне доползти до моего койка места как глаза моментально сомкнулись. А потом наступило утро. — Вася! — под сводами нашего отнорка тут же пронеслось неумолкающее эхо. — Иди сюда, у нас для тебя сюрприз! Не люблю сюрпризы с утра, особенно когда о них сообщают таким голосом, как у Сурена. «Сейчас умоюсь и приду!» Может быть, удастся заметить, что там такое, и выиграть немного времени. «Да потом умоешься!» Этот голос не сразу понял, кому он принадлежит. «Дима!» Я вышел на свет Божий, ищурясь от бьющего прямо в глаза утреннего солнца и медленно переставляя ноги, побрел в сторону источника звуков. Оказалось, что с той стороны скалы было еще одно углубление, и в нем расположилась небольшая кузница. «Держи!» И зачем Дима протягивает мне какую-то палку с острой полоской стали, закрепленной на конце? «Сегодня все утро возился, но все-таки получилось. Настоящая боевая коса! Я по свойствам проверил...» Она так что теперь сможешь свой прием прокачивать. А то Саша рассказывал, как ты мучился, я вот и решил помочь. Вот так всегда. Благими намерениями вымощена дорога в ад. И как мне теперь показывать свой прием? Главное, и начальный план сказать, что коса не та, не прокатит. В свойствах-то все написано. — А уж явно врать мне не хочется, такому человеку потом веры не будет совсем. «Вью — Вью! — скривив рот и издав звук ртом, я сымитировал удар. — Может, повернуться и убежать? — Прекращай придуриваться, — рассердился Сурен. — Человек ради него все утро не спал, старался, а ты рожи корчишь. Он лучше на манекене попробуй. Огромная деревянная кукла, и мне надо продемонстрировать на ней свой якобы полученный от Бога удар. Световых эффектов мне точно не добиться. И что я могу? Удар, мысленно активирую проклятье, направляя его вместо соприкосновения лезвия косы и манекена. Вроде получилось, но что скажут наши зрители? «Как тебе?» — Дима повернулся к Сурену, тот, похоже, числился экспертом в боевых навыках. «Активация и сам удар медленные, дополнительного урона нет, но вот ослабление, которое вешается» — тут он довольно причмокнул — «это редкость, а для работы в команде просто идеально». Если одеть Васю в броню покрепче, с его выносливостью и этим ударом получится просто идеальный рыцарь. Прокачать его до десятого, и можно будет попробовать даже пойти в глубь леса поохотиться. Печально. Похоже, в ближайшее время меня из вида не выпустят, и планы по самостоятельной прокачке придется отложить. Но, что радует, зато я смог спастись от разоблачения» а в шкале опыт обмана появились дополнительные триста очков